Что за страна такая? Удивляться будете? У большинства россиян, которые собираются в Беларусь, свои представления о нас. Чаще всего я слышу о Беларуси и белорусах, такие же, как мы, советские, спокойные, партизаны. После поездки мнение обычно меняется, хотя спокойные остаются, и к ним добавляется непременно чистота улиц. Мой совет. Не хотите рассердить белоруса? Мы не всегда спокойны. Избегайте первым впечатлением называть чистоту. Но это не серьёзно. У нас интересная история, замечательная кухня, душевные люди. А вас больше всего чистота впечатлила. Не обижайте. Ну а если серьезно, многие россияне во время поездки обнаруживают, что мы все же м -м, не совсем русские. Вы замечаете, что наши православные храмы не всегда похожи на те, к которым вы привыкли в России. Что у нас много костелов? Удивляетесь, что католическое Рождество у нас тоже выходной день что мы по-прежнему празднуем день Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября, хотя уже не все знают, что это за революция такая, а на Новый год отдыхаем всего два дня. Да, белорусы — очень трудолюбивый народ. У нас сердце кровью обливается, когда, путешествуя по России, мы видим, как обочины ваших дорог заросли борщевиком. Непорядок. Да, мы любим порядок. Засеянные и поля. И разукрашиваем, бывает, валуны вдоль дорог лозунгами «Лес — наше богатство, берегите его». К лесу, как и к болотам, относимся трепетно, даже с нежностью. И лес, и болото много веков были нашими кормильцами, а во время Великой Отечественной войны — и спасителями. Ваш стереотип о партизанах — правда. Это многое объясняет в нашем национальном характере. А та война до сих пор отзывается болью в каждой нашей семье. Беларусь — одна из самых пострадавших от Второй мировой войны, страна мира. Помните, как поется в знаменитой песне? «Молодость моя, Белоруссия, песни партизан, сосны да туман, песни партизан, алая заря, молодость моя, Белоруссия». Кстати, вы уже решили, куда поедете? В Беларусь, как говорим мы, или Белоруссию, как любите говорить вы?